Мэнли Уэйт Уэллман Шонакины Только пять человек видели Джона Тан Стоуна действительно напуганным, и только двое оставшихся в живых могли рассказать об этом. Он знает и понимает страх, ведь изучает его много лет. Но себе он бояться не позволял. Поэтому он лишь слегка улыбался тем вечером в Центральном парке, а его рука, которую сжимала медиум сабина Лойл, была тверда, как статуя Роберта Бернса, возле которой у них была назначена встреча. Несколько снежинок кружилось вокруг них, оседая на темных пальто. Я вижу, что вам грозит смертельная опасность. С придыханием, — повторила она, — я бы не побеспокоила вас по менее важной причине. «Я вам верю», — улыбнулся Таунстоун, вспоминая их прошлую встречу и то, как он, к ее удовольствию, оказался не готов к встрече со злыми духами. Ни один мускул его большого, сильного тела не дрогнул. Его квадратное лицо только казалось бледным из-за контраста с черными глазами и усами. Даже и воздержанность не казалась чрезмерной. Что бы вы ни думали обо мне, вы знаете, что я чувствительна к потусторонним силам, продолжила она. Этот дух пришел по своей воле. Даже духи-проводники были в ужасе. Шонокины преследуют вас. Я мог бы догадаться, сказал он ей. В конце концов, в мои действия, они могли счесть враждебными. Надеюсь... Я остановил их от первого шага к возвращению мирового господства, которое, как они утверждают, принадлежало им еще до начала истории человечества. Один из них умер, и хоть его убил не я, это произошло согласно моему плану. Тело Шонокина было похоронено в таком месте, которое будет защищено от них. Живые Шонокины, кажется, боятся только мертвых шонокенов Сама их природа побуждает к мести. Но спасибо вам за предупреждение. — Вы думаете, что я хочу подружиться с вами? — спросила Сабина Лоэл. Именно. Хотя ваша цель, скорее всего, эгоистична. Спасибо вам еще раз. Я всегда хорошо относился к вам. Поэтому прошу, ради вашей же безопасности уйдите в сторону от всего этого. Это дело будет чрезвычайно опасно. Какие меры предосторожности, начала спрашивать она. Меры предосторожности против Шонакинов, спокойно объяснил Таунстоун, отличаются от мер предосторожности против чего-либо в мире или за его пределами. Но предоставьте это мне. До свидания. Уходя, она один раз обернулась. Ее лицо было белее усилившегося снегопада. Таунстоун забил в трубку табак, в котором были смешаны несколько дурно пахнущих, но важных трав. Индейский знахарь «Длинное копье» учил его, что они помогают в борьбе с темной магией. В то время Таунстоун жил в комфортабельном отеле к северу от Тайм-сквер. Он уверенно вошел в вестибюль, и поднялся на лифте, не показывая никаких признаков беспокойства. Но в коридоре Джон остановился у своей двери, осторожно, как будто ожидая внезапного нападения. Тан Стоун наклонился к панелям, стараясь не касаться их. Днем он закрыл дверь снаружи и капнул сургучом в трех местах на стыке двери и косяка, сделав оттиск кольцом крестоносца, которое всегда носил на пальце. Сургуч выглядел нетронутым, и на нем все еще был отпечаток креста святого Иоанна. Он соскреб капли сургуча острием ножа. Вставив ключ в замок, он вошел и включил свет в занавешенной гостиной и в следующую же секунду отпрянул к двери, готовой действовать. Сначала ему показалось, что в комнате два человека, один распростерт на полу а другой стоит в напряженной позе, готовясь напасть. Но вскоре он разглядел, что это всего лишь чучело. Лежащее чучело было сделано из костюма Танстоуна и подушки. Оно лежало на спине, раскинув набитые трепьем ноги и руки. Туго затянутый галстук превращал подушку в подобие головы, на которой было грубо нарисовано знакомое лицо. Лицо Джона Танстоуна. Чернилами, взятыми со стола, нарисовали широкие, глупые глаза, безжизненный рот под правдоподобными усами, застывшая гримаса внезапно умершего. Другая фигура стояла, поставив одну ногу на шею Чучела Танстоуна. Ростом она была, возможно, чуть ниже среднего. Просто не полотенца и одеяло, хитро скрученные, свернутые и связанные вместе, представляли из себя произведение искусства в форме человека. Простыня была свободно накинута на него, как мантия, одним углом прикрывая место, где должно располагаться лицо. Магия замещения проговорил Танстоун себе под нос. Видимо, это то, что должно случиться со мной. А это что? удивился он повернувшись к столу. На столе, казалось, сгорбилась фигурка маленького эльфа. Сделанная из носового платка как импровизированная детская игрушка, она как будто склонялась над раскрытой книгой, Библией, которая всегда есть в каждом номере отеля. Танстон подошел к столу и наклонился рассмотреть композицию поближе, стараясь ничего не касаться. Книга была раскрыта на второй главе пророка Йоэля. Взгляд Танстоуна упал на стих в середине страницы. Девятый стих. «Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как воры». Танстоун прочитал много книг, и Библия была одной из них. Он знал продолжение пугающей второй главы Йоэля, которая начинается предсказанием прихода ужасных людей, перед которыми никто не мог выстоять. «Ходят в окна, как воры», — повторил он и осмотрел окна в гостиной и спальне. Все окна были закрыты, и на замках все еще были капли сургуча с его печатью. Оставалось понять, как все это могло случиться без проникновения обычных людей. «Действие на расстоянии», «телекинез», — это слово с нежностью использовал француз Чарльз Рише, а журналы типа Афортен, Развлекали народ статейками об этом. Таннстоун думал о разбитой посуде, которую восточные факиры клали в запертые сундуки и доставали целый, О побегах Гарри Гудини и его сброшенных кандалах, которые, по утверждению многих, открывались с помощью сверхъестественных сил. О том, как Каспер Хаузер так внезапно появился, и как Амбрас Бирс так внезапно исчез. Было множество других загадок, которые журналисты объясняли перегруженной теорией дополнительных измерений. Оставалось неясным, каким образом кто-то или что-то создало эту сцену в его гостиной, не заходя внутрь. Снова потянувшись к столу, не касаясь Библии и склонившейся над ней маленькой фигурки, Тан Стоун выдвинул ящик и взял пачку бумаг. Верхний лист был второй или третьей копией его письма. Другие копии этого листа были запечатаны в различные конверты с не менее интересными документами, оставленными на хранение нескольким доверенным людям. На каждом конверте было написано «Открыть только в случае моей смерти» Джон Танстоун. Знание о существовании этих конвертов было самым важным мотивом для врагов Танстоуна, чтобы оставить его в целости и сохранности». Там, например, было «Предупреждение Сабины Лойл». Сев подальше от гротескной картины, Танстоун взглянул на собственный список известных и предполагаемых фактов о Шонакинах. Этих фактов было немного. Шонакины были, по их словам, истинными правителями Америки, случайно свергнутыми предками краснокожих индейцев. Легенда, на которой они настаивали, заключалась в том, что эволюция человечества и эволюция Шонакинов проходила в разных направлениях. Тут и там они намекали на признаки давно исчезнувшей культуры и могущества и на то, что скоро настанет день, когда их неотъемлемое право вернется к ним. К документу Тан Стоуна была приложена копия статьи о суевериях Шонакинов из энциклопедии американских народных обычаев. Письмо От выдающегося, но самоуверенного профессора антропологии, который отвергает Шонакинов как миф, имеющий меньше обоснований, чем Гаявата или Вендико. И рассказ самого Танстоуна о том, как кто-то, называющий себя Шонакином, предъявлял странные требования к семье Конли на Южной Ферме и о том, что случилось с этим самозванцем. Закончив изучение собственных записей, Джон снова оглядел кукол, к которым до сих пор не решался прикоснуться. У фигуры, державшей ногу на шее чучела танстоуна, из-под мантии торчали руки, сделанные из его перчаток. При ближайшем рассмотрении оказалось, что выглядят они очень необычно. Кончики указательного и среднего пальцев были загнуты таким образом, что безымянный палец казался намного длиннее. Единственный Шонакин, которого когда-либо встречал Танстоун, имел такую же особенность. Танстоун кивнул сам себе, соглашаясь с тем, что это было явно чучело Шонакина. Он задумался, почему чучела были сделаны и расположены именно таким образом. Простое предупреждение вряд ли Шонакины, чем бы они ни были и чего бы ни требовали, не стали бы угрожать, по крайней мере, ему были ли эти чучело настоящим оружием подобием кукол Вуду? но Танстол никогда в жизни не чувствовал себя лучше что же еще какой реакции от него ожидали он мысленно представил на своем месте обычного человека со средним умом реакции поведением что бы этот человек делал разумеется разорвал бы чучела чучело в праведном гневе Начиная с чучела Шонакина, с этой победоносной ногой нашей жертвы, Танстон позволил себе улыбнуться. Только не я, пробормотал он. Он снова подошел к столу и сложил бумаги в ящик. Затем открыл другой ящик. Взял Библию и, удерживая на ней тряпичную куклу, сбросил ее в ящик, закрыл и запер его. И только после этого подошел к чучелам. Они располагались на коврике. Для мятой тряпичной куклы и Шонакин стоял очень твердо. Джон Тан Стоун опустился на колени, аккуратно взял за руку изображающее его чучело и с величайшей осторожностью вытащил его из-под ноги врага. Утащив чучело на край комнаты, он взялся за край коврика и плавно потянул его по полу. Чучело Шонакина продолжало стоять. Он подтащил куклу к двери пустого шкафа в гостиной, открыл дверь, и старательно затолкал ее туда вместе с ковром. Закончив с этим, он запер дверь шкафа. Из спальни принес сургучные палочки, которые всегда имел при себе. Через несколько минут Джон запечатал все щели и трещины в дверцах шкафа, сделав его герметичным. В нескольких местах он оставил отпечаток своего кольца с крестом святого Иоанна. Наконец, вернувшись к своему чучелу, он уверенно поднял его и посадил на стул а сам сел напротив. Он подмигнул грубому подобию собственного лица, которое уже не выглядело таким пустым и несчастным. Напротив оно как будто подмигнуло ему в ответ, или, скорее всего, это была просто складка ткани на грязном глазу. Легкая дрожь пробежала по комнате, как будто где-то поблизости проехал грузовик. Но ни один грузовик не мог бы проехать внутри запертого платяного шкафа. Танстоун снова закурил трубку, глядя на серые облачка дыма, и улыбнулся тому, что видел в них. Он сидел расслабленный и неподвижный, как большой ленивый кот, в течение нескольких минут, которые перетекли бы в часы, если бы не звонок телефона. «Алло», — произнес он в трубку, — «Джон Танстоун слушает». «Вы подвергаете себя опасности» ответил голос со странным акцентом, который Танстоун не мог отнести к какому-либо известному ему иностранному языку. А вы любезно предупреждаете меня, произнес Джон с теплой сердечной интонацией. Вы тоже хотите дать мне совет, не так ли? Советую вам быть благоразумнее и сдержаннее. Не стойте у нас на пути. А мой вам совет, сказал Танстоун. «Не стоит недооценивать ум и решительность вашего противника. Хорошего дня!» Он повесил трубку, потянулся к Библии и перевернул страницы с пророка Йоэля на Евангелие от Иоанна. Первая глава, в которой старые противники дьявола свидетельствовали о слабости черной магии, успокоила его, несмотря на то, что он читал ее, возможно, в четырехсотый раз. Снова зазвонил телефон, и он снова поднял трубку. Я сожалею о вашем решении противостоять нам, произнес тот же голос, что и до этого. Но мы даем вам еще один шанс. Это ложь, сказал танстон Вы не дадите мне шанса ни при каких условиях. Я не буду играть вам на руку, он помедлил. У вас довольно необычные руки, эти длинные безымянные пальцы. На этот раз, звонивший первым бросил трубку. Размышляя... Танстоун взял с полки книгу в кожаном переплете, а заглавленную «Это наши предки». Он полистал ее, нашел нужное место и начал читать. В каменном веке Европа имела обширные территории. Была богата ресурсами и малонаселена, но признавала только одну правящую расу. «Хома неандерталенсис» — неандерталец, обитавший там с самого начала — Был наиболее развитым видом, когда сошел последний ледник. Его останки находили от Германии до Гибралтара, а также стойбище, кострище и изделия из камня. Его собирательный образ – сутулый и крепкий, с большим выпирающим лицом и нависающими бровями. Вероятно, он был покрыт волосами, не так, как современный человек, но и не как животное. Он использовал огонь и изготавливал орудия труда из камня. Он хоронил мертвых, что показывает веру в жизнь после смерти, возможно, и в богов. Он мог думать и, вероятно, говорить, а также бороться. Когда наши истинные предки, первые Homo sapiens, вторглись через восточные горные перевалы или Великую долину, ныне затопленную Средиземным морем, Произошла битва. Захватчики были физически и духовно такими же, как мы, их потомки. Их недоразвитые противники не были способны на переговоры. Не могло быть ни правил ведения войны, ни перемирий, ни договоренности, ни милосердия. Такой конфликт мог закончиться только смертью последнего противника. Это был первый величайший триумф наших предков, потому что он положил начало истории человечества. Ни один защитник человечества не нес больше ответственности за будущее, чем тот первый прямоходящий охотник, что пересек, как известно, границы владений неандертальцев. Книга провисла в руках Танстоуна. Его глаза, казалось, пронзали туман времени. Он видел, Яснее, чем в обычном сне, пейзаж слугами, холмами и густыми лесами на горизонте. В свете яркого утреннего солнца уверенно бежал человек, наполовину покрытый мехом с длинными черными волосами, перевязанными лентой из змеиной кожи, каменным топором на поясе и копьем с костяным наконечником в огромной руке. Без бороды его можно было бы принять за Джона Стоуна. Он кого-то высматривал. Оленя, которого он подстерег, и ранил копьем. Мертвый олень лежал впереди, на холме. Разумные глаза охотника сузились, что-то темное и лохматое согнулось над тушей, собираясь утащить ее. «Медведь?» Копье поднялось в большом загорелом кулаке, из бородатого рта раздался вызывающий крик. В этот момент волосатое существо встало на две ноги, И это оказался не медведь. В воображении Танстоун отождествлял охотника с самим собой, как будто он сам столкнулся с соперником лицом к лицу в борьбе за мертвую добычу. Соперник был ниже его, но шире, его плечи, грудь и конечности покрывали волосы. Его взгляд встретился со взглядом глубоких, ярких, голубых глаз, сверкавших на широком лице, похожем на морду лохматой ящерицы. Его уши двигались, как у волка, он медленно поднял огромные руки, на которых безымянные пальцы были длиннее остальных. Тан поднялся с кресла. Воображаемый доисторический пейзаж растаял перед его взглядом, и он вернулся в гостиную своего номера. Но он оказался не один. Перед ним было волосатое существо со странными руками, и оно медленно наступало. Первой мыслью Танстоуна было, что он ожидал чего-то подобного. Неандерталец, по словам Герберта Уэллса, был без сомнения прародителем сказок о бограх, троллях, мантикурах и подобных монстрах. Неудивительно, что такое грозное существо запечатлелось в воспоминаниях человечества. Но неандерталец шел не на Джона, а мимо него, прямо к запечатанной двери. Его руки со странными пальцами ощупывали запечатанные щели. Трубка в руке Танстоуна все еще дымилась. Он поднес ее к рту, сильно затянулся, чтобы она разгорелась, и пошел прямо к волосатому существу. Когда до монстра оставалось всего несколько дюймов, он выдал густое облако травянистого дыма в нескладное лицо. Пошатываясь, существо растворилось как переходящие одна в другую сцены в фильме. Телефон зазвонил в третий раз. Он терпеливо ответил. «Теперь вы в большой опасности», произнес тот же самый голос с акцентом. «Теперь даже ваши собственные мысли представляют для вас угрозу». «Любой может контролировать свои мысли», ответил Танстоун. «В аду даже есть специальное место для мыслей, которые меня раздражают». Вам самим еще не надоел этот цирк? Почему бы вам не явиться сюда лично? Моя дверь не заперта. Моя тоже. Холодно ответил собеседник. Это ж ниже. Комната 712. Спускайтесь, если посмеете. Посмею? Сам тебя я вызываю. Тонстоун процитировал Шекспира, который тоже изучал паранормальные явления. Положив трубку, он взял со стойки стеклянную пепельницу. В ней он старательно соорудил из скрепа конструкцию, похожую на решетку, и зажег на ней маленький костер из спичек. Когда пламя разгорелось, Джон насыпал в него немного смеси табака и трав, бодро вспыхнувшую в языках пламени. Он пронес его через всю комнату и поставил перед запечатанным шкафом. Дым клубился, как из курильницы, укрывая комнату от проникновения любой магии. Таунстоун одобрительно кивнул сам себе, спустился по лестнице и постучал в дверь номера 712. Дверь приоткрылась, показывая часть желтовато-бурого лица. Глубоко посаженный черный глаз изучил танстоуна, и затем дверь открылась полностью. Рука со слишком длинным безымянным пальцем сделала приглашающий жест. Он переступил порог. Комната была темной, с закрытыми шторами и одинокой грубой свечой на столе. Там было три Шонокина. Один неподвижно лежал в кровати под одеялом, второй — у двери, третий развалился в глубоком кресле. Они были как близнецы, все стройные, остролицы, с копнами густых черных волос. Все трое были одеты в аккуратные серые костюмы с белыми рубашками и черными галстуками, но танстону они казались такими же странными, как пришельцы из далекой страны или столетия. Дверь за ним закрылась. «Ну и», — сказал он, — Шонокину дверь и И Шунокин в кресле таращились на него тяжелым, злым взглядом. Их руки нервно подергивались, ногти на них оказались острыми, возможно, специально обрезаны в форме уродливых углов. Шонакин в кровати не двигался и не смотрел на него. Танстоун сделал жест в его сторону. Мои догадки о вас оказались вернее, чем ваши обо мне, сказал он. Ваш ослабший друг вон там. Не будет ли Бестакна предположить, что его душа не здесь? Не заточена ли она сейчас вместе с чучелом в шкафу в моем номере? — Мы, — сказал сидящий Шонакин, никогда не признавали существование души. — Называйте это как хотите, — кивнул Танстон, Но, кажется, душа у этого персонажа отсутствует. Полагаю, вот мы и нашли тему для разговора. Вы устроили в моем номере эту оскорбительную сцену. По-вашему, я должен был войти, удивиться и разозлиться, разорвав все это на куски. Сделав это, я бы высвободил против себя... Что?» «Ты не знаешь», — напряженно сказал стоящий Шонакин. Тонстоун узнал голос, звонивший ему несколько раз. «О, это могло быть что угодно из того, на что бывают способны злые духи» беззаботно продолжал Танстон. «Я мог бы заболеть, например, или сойти с ума. Или одежда начала бы душить меня, если бы я ее развязал, и так далее. Странно, что вы пошли на такие сложные манипуляции, когда нож в спину мог бы сделать то же самое. Вы же намереваетесь убить меня, не так ли?» Он посмотрел на одного из своих инквизиторов, затем на другого, затем на фигуру в кровати. Лицо этого Шонокина было бледным, как бумага. Губы, казалось, дрожали, пытаясь вдохнуть воздух. «Думаю, уже давно известно», — продолжил Танстоун, «что когда дух покидает тело во зло или во благо, то тело вскоре погибнет, если дух не вернется. Но вы ведь не для этого позвали меня сюда. Вы думали, что я не раскрою ваш обман. Ведь это обман, не так ли?» Глаза двух находящихся в сознании Шонакинов походили на глаза осьминога, показалось ему. И самих Шонакинов можно сравнить с осьминогами, чья естественная среда обитания находилась в глубоких пещерах на дне океана, из которых эти существа редко поднимались на поверхность, где их с удивлением и ужасом могли увидеть люди». Спасибо за еще одну мысль, которую мы можем обратить против тебя, сказал Шонакин в кресле. Темная комната поплыла, буквально поплыла. Танстоуну увиделась водная рябь где-то над его головой. Сквозь полумрак он увидел извивающиеся тонкие темные ленты, похожие на змеиный клубок. Их концы тянулись к нему. На противоположных концах они присоединялись к большому овальному пузырю с двумя большими глазами, похожими на уродливые драгоценные камни. Осьминог и большой, восемь щупалец с красными присосками, тянулись к Танстоуну. Джон инстинктивно поднял руки для защиты. В правой руке он все еще держал трубку, и из ее чаши поднялось облачко дыма. «Дым под водой». Но это была не вода, это было только ощущение воды, сотворённое из его случайной мысли при помощи магии Шонакинов. Когда извивающиеся щупальца стали обвиваться вокруг него, Танстоун взял трубку в рот и выдул облако дыма. Комната очистилась и выглядела как прежде. Тонстоун вытряхнул пепел из трубки, наполнил и зажёг ее снова. «Видишь», — сказал сидящий Шонакин. «Любая мысль, пришедшая тебе в голову, может превратиться в кошмар. Приятная особенность, не так ли, Джон Танстоун? Тебе лучше подняться в свой номер и открыть шкаф». Танстоун покачал головой и улыбнулся из-под усов. «Прямо сейчас, — сказал он, — я думаю о ком-то очень похожем на вас, кто умер и был похоронен на ферме Коннелли». Почему бы ему не материализоваться из моих мыслей? Тихо, прорычал, открывший дверь Шонакин. Его рука поднялась, угрожая Танстоуну острыми когтями. Ты не знаешь, о чем говоришь? Поверьте, я знаю, вежливо уверял его Танстоун. Живые Шонакины боятся только мертвых Шонакинов. Шонакины не умирают, сидящая в темноте фигура сглотнула. Вы пытались убедить себя в этом, избегая столкновений со смертью представителей вашего вида, сказал Танстоун. Но теперь вы боитесь своего мертвого друга. Его душа заточена наверху, в моем шкафу. Без нее он задыхается и медленно погибает. Я все больше узнаю о глупых методах Шонакинов. Ты что, изучал нас? огрызнулся стоящий Шонакин. Мы древние и великие, мы уже были сильны и могущественны, когда твои предки все еще были дикими животными. Когда же ты поймешь, что... Древние, прервал его Танстон. Да, это похоже на правду. Только немыслимо древняя раса может быть настолько глупой, ограниченной и слабой. Вы действительно считаете, что снова можете вылезти из того места, где бы оно ни было, где вы веками скрывались, и поработить человечество? Люди, по крайней мере, осмеливаются смотреть на своих мертвецов и наступать на них, чтобы побеждать в битвах. Тщеславные и слепые Шонакины, как стая падальщиков, которых можно отпугнуть, показав пару тушек их собратьев. «Я понял!» — вдруг крикнул стоявший у двери шонокин. Быстро и бесшумно он подскочил к Танстону и, выхватив из его рук трубку, отскочил обратно. Струйка дыма поднялась к его зажатым ноздрям, и он выронил трубку, громко выругавшись по-шонокински. — Без этого зловонного талисмана, — произнес сидящий, — посмотрим, как ты справишься со своей последней фантазией — падальщиками комната наполнилась ими черными блестящими каркающими. хлопанье множества крыльев хор каркающих клювов кружили вокруг танстоуна гоняя воздух по комнате. Затем внезапно они сгруппировались где Теперь вы верите, что ваша раса смертна мрачно произнес танстоун ему пришлось повысить голос чтобы перекричать шум. вороны это знают, Потому что они нападают на мертвых, а не на живых. Вороны или их призраки действительно скучились на кровати, оседая черные копошащиеся массы, скрывающие под собой лежащую фигуру. Я специально думал о падальщиках, сказал Танстоун. Ваше проклятие обернулось против вас. Все это он произнес в спины убегающих шонакинов, позже он задумывался, открыли ли они дверь сами или каким-то образом прошли сквозь нее. Он следовал за ними до вестибюля и проследил, что они спустились по лестнице и покинули отель. Вернувшись обратно в комнату, он поднял с пола трубку и затянулся. С первым облачком дыма вороны исчезли, оставляя его один на один с неподвижной фигурой на кровати. Теперь он убедился, прикоснувшись к ледяному запястью и приподняв дряблое века, Что Шонакин мертв. Он прошелся по комнате, в которой, похоже, не было их вещей, только странный свиток из непонятного материала, похожего на светлую замшу, исписанный знаками незнакомыми Танстоуну. Он положил свиток в карман, чтобы подробнее изучить его в спокойной обстановке, и вышел в коридор, задумчиво покуривая. Ему начинала нравиться эта травяная смесь, а может быть, Он просто был ей благодарен. Вернувшись в свой номер, он спокойно открыл запечатанный шкаф. На полу лежала скомканная куча простыней, одежды и разных мелочей, будто кто-то стряхнул их с себя. Танстоун отнес все это в спальню, затем разобрал изображающее его чучело. Он позвонил горничной, чтобы та перестелила постель, и портному, чтобы отгладил костюм. Наконец, Джон отправился в свой любимый ресторан. Он заказал большой ужин и с огромным аппетитом съел все до последней крошки. Когда поздно вечером он вернулся в отель, управляющий рассказал ему о внезапной смерти, по-видимому сердечного приступа иностранного постояльца в номере 712. Этот человек был с друзьями, рассказал он, но их не удалось отыскать. Управляющий собирался позвонить в Морг. Не надо, сказал Танстоун. Я знаю его и сам организую похороны. Потому что тело Шонакина, похороненное на маленьком частном кладбище, унаследованной танстоуном фермы, сделает ее безопасным убежищем, по крайней мере, от одного типа незваных гостей. Управляющий, уже привыкший к идеям Танстоуна, только спросил Вы сами оповестите родственников? Никто из его родственников не придет на похороны заверил управляющего Танстон, и даже близко не подойдет к его могиле. Мэнли Уэйт Уэлман, Шонакины, рассказ читал Олег Булдаков, эксклюзивные переводы и корректура Ольга Усова